Глава 1495. -я. Мир льда и пламени. «Это ты?» – удивлённо спросил Сяо Сердце сдрепетало в груди. Как он мог забыть это лицо? В самые тёмные и одинокие моменты жизни тот мимолётный образ всегда согревал его. Наконец Сяо убрал руку от её лица и тепло улыбнулся. Шли годы. Девятая жизнь клона Манхау на Первом континенте шла своим чередом – Тем временем истинная сущность пыталась найти внутри цветка последний осколок медного зеркала. Сейчас Манхау сидел в позе лотоса в мире с кованым льдом. «Когда я добуду последний осколок, то смогу послать зов медному зеркалу и призвать его ко мне!» Вокруг не было ничего, кроме льда. Вся растительность превратилась в прекрасные ледяные скульптуры. «Какое странное место!» – подумал он с блеском в глазах. После проникновения внутрь цветка он неустанно искал осколок, Но здешний холод прибирал до костей даже такого могущественного человека, как Манхао. Леденящая стужа окружала его со всех сторон, грозясь превратить в ледяное изваяние. После короткого отдыха он вновь отправился исследовать ледяной мир. Сколько бы он ни искал, ему никак не удавалось найти осколок зеркала. Тем не менее, он утром чуял, осколок находился где-то в огромном цветке. И внезапно издалека до него долетел могучий рёв. Лёд вокруг с хрустом покрылся трещинами... Нахмурившись, Манхау оглянулся, вдалеке высилась высокая гора высотой в 300 тысяч метров. Её вершина исчезала где-то среди облаков, гора дрожала, именно она была источником этого рёва. Оказалось, что это была никакая не гора, а титанических размеров гигант. Исполин пытался подняться из позы лотоса, но окружавшие его запечатывающие символы могущественной эссенции не давали ему этого сделать. Манхау презрительно хмыкнул... Этот гигант стал первым живым созданием, встреченным им за 20 лет скитаний по этому безжизненному миру. При виде человека он превратился из горы в гиганта. Переговоры с этим существом провалились, несмотря на все попытки Мэнхау уладить дело миром. В итоге гигант набросился на человека с кровожадным блеском в глазах, между ними завязался ожесточённый бой. Разгневанный Мэнхау отплатил ему за гостеприимство той же монетой. Гигант высотой 300 тысяч метров оказался ему не соперником, Но и умереть он, похоже, не мог. За 20 лет Манхао несколько раз побеждал его, а вот окончательно уничтожить у него ни разу не вышло. В конечном итоге он потерял интерес гиганту и запечатал его на месте, чтобы продолжить поиски медного зеркала. Именно его печать и пытался сейчас разбить гигант. Манхао вернулся к поискам. За годы скитания он начал замечать, что холод вокруг постепенно отступал, а в один момент он и вовсе перестал его чувствовать. «Я нашёл какую-то новую область», Задумался он и прибавил ходу. Несколько месяцев полёта открыли ему совершенно иной пейзаж. К его удивлению, среди снегов впереди стояли города. Десятки тысяч городов казалось случайным образом разбросанные по равнине. Эти города населили живые существа огромных размеров. В сравнении с ними города в мире горы и моря казались игрушечными. Мэнхэу задумчиво остановился в воздухе. В ходе поисков осколков он побывал в бесчисленном множестве миров, Он сталкивался с разнообразными существами, которые не являлись практиками. Некоторые напоминали диких зверей, тела других вообще состояли из тумана. Первое время он находил этих существ весьма странными, но в ходе странствий, чем больше видов он встречал, тем меньше они его удивляли. В этом путешествии он собственными глазами увидел всё разнообразие жизни звёздного неба безбрёжных просторов. Манхао окинул взглядом города впереди. Несмотря на серьёзное расстояние до ближайшего поселения, он отлично видел его жителей. Внешне они выглядели как практики, если, конечно, не принимать во внимание их внушительные размеры. Рост большинства колебался в районе 30 метров. Даже их дети были ростом в 3 метра. Некоторые пожилые представители этого вида достигали в высоту 300, а иногда даже 3000 метров. Божественным сознанием Мэнхоу обнаружил сильнейшего из них – гиганта на начальной ступени девяти эссенций ростом в 30 тысяч метров. Словно высокая гора, он сидел в позе лотоса за пределами города – Однако в эманация Хаура-гиганта чувствовалась жизненная сила. Этого гиганта окружали другие могущественные эксперты, тоже в форме гор. Никто не обладал таким же ростом, но несколько сотен были высотой в 15 тысяч метров. Эти гиганты были коренным населением этого мира и принадлежали к тому же роду, что и гигант высотой в 300 тысяч метров, которого он запечатал. Далеко впереди Манхау обнаружил, что территория льда обрывалась. За ней лежали зелёные луга, На цветущей равнине тоже стояли города. Они были объединены вместе в некую длинную стену, за которой проживали существа, похожие на практиков. Они были нормального роста, однако у каждого за спиной имелась пара крыльев. Вид крыльев зависел от уровня культивации, чем сильнее, тем краснее становились крылья. Какой чудной мир. Одна часть полностью замёрзла, на другое зеленее трава. Вот оно что». В центре мира достаточно благоприятный климат, чтобы здесь могли жить эти крылатые люди и гиганты. Получается, чем дальше отсюда, тем климат будет жарче. Манхау полетел к зелёным лугам. Из-за громадной разницы в культивации никто не почувствовал его присутствие. С каждым годом полёта земля внизу становилась всё красней. Наконец, почва сменилась лавой, окрасившей небо валой. Здесь было настолько жарко, что любое живое существо здесь мгновенно обращалось в пепел. Постепенно климат ужесточился настолько, что мог уничтожить практиков с девятию санкциями. Манхау стало здесь жарковато. Наконец впереди показалось нечто похожее на гору. Оттуда исходила аура, похожая на встреченного им гиганта. Заметив его, аура тут же начала приближаться. Все вокруг задрожало, когда вулкан залила ослепительная вспышка. Из жерла вырвался поток пламени и огненный феникс, Существо одарило Манхау настороженным угрожающим взглядом, а потом устремилось к нему в окружении бушующего пламени. По мере приближения огненный феникс превратился в женщину неземной красоты с двумя алыми крыльями за спиной. Она стояла на огненном море, мчавшимся к незваному гостю. «Тебе здесь не рады, чужак! Убирайся!» В ярости прокричала она. Воздух вокруг Манхау разбился, и на него хлынула море пламени. Его глаза сверкнули... Присутствие здесь такого могущественного существа ничуть его не удивило. Воздух вокруг Манхау разбился, и на него хлынуло море пламени. Его глаза сверкнули. Присутствие здесь такого могущественного существа ничуть его не удивило. В ледяных пустошах властывал гигант Ледяной горы. В землях огня обитала огненный феникс. Этот мир находился в балансе. Они достигли пика девяти эссенций. Хотя нет, они находятся даже чуточку выше. Это показывает наличие у них интеллекта. К тому же с такой культивацией они явно должны уметь держать эмоции под контролем. Враждебность ледяного феникса и гиганта ледяной горы явно намекает на то, что они знают о существовании осколка зеркала. Отлетев назад, он взмахом рукава обрушил на море пламени горы свою силу, чудовищный грохот сотряс весь мир. Огненный феникс в образе женщины поменялась в лице, её глаза засияли жаждой убийства, и она вновь перекинулась в феникс и устремилась в атаку. «Я тоже так умею!» заявил Мэнхао, холодно хмыкнув, он превратился в птицу Пэн только не лазурного, а почти пурпурного цвета. От демонического отца задрожал воздух, пурпурная птица столкнулась в небе с огненным фениксом. Небо содрогнулось, земля внизу покрылась трещинами, в нескольких местах образовались провалы, откуда мощной струей ударила лава. Сражение двух экспертов на пике девяти эссенций могло повлиять на окружающий мир, а если оно затянется, то и уничтожить всё в округе. С пронзительным криком Огненный Феникс отлетел назад и вновь превратился в женщину. Она закашлялась кровью и сурово посмотрела на Манхао. Тот принял свой человеческий облик и одарил женщину холодным взглядом. «С такой культивацией, уважаемый!» — сказала Огненный Феникс. «Ты не можешь быть никому неизвестным экспертом в избежных просторах! В чём цель твоего визита сюда?» Несмотря на явный страх перед Манхао, она всё ещё не желала уступать. «А ты куда сговорчив этой глыбы льда?» Невозмутимо заметил Мэнхао. «Я пришёл с миром, если так можно сказать». Глаза огненного феникса сверкнули. «Голыба льда? Вы видели Патриарха Ледяная Гора?» патриарх Ледяная Гора?» «Ты про гиганта ростом в 300 тысяч метров?» «Да, имел честь с ним познакомиться. Пришлось оставить его под печатью». Женщина прищурилась, пытаясь понять, говорил ли Мэнхао правду. Тем не менее, страх в её глазах стал ещё явственней. Наконец она спросила. «Что ж?» «Зачем ты прибыл сюда?» «За этим!» Манхоу взмахнул рукавом. Перед ним возник осколок зеркала. Его жемчужный свет ярко контрастировал с бушующим вокруг пламенем.